Бунинское семейство было не единственным русским в Грассе. К ним на огонек порой заходили их соседи, супруги Угушевы, очень милые люди. Правда, мол, ведь они чуть страдали единственным недостатком, который, впрочем, нисколько не раздражал Ивана Алексеевича, но неизменно веселил. Угушевы любили напоминать, что они князья. «Привет, о мои родовитые соплеменники!» Этой или подобной фразы каждый раз встречал их На сей раз все повторилось. Иван Алексеевич хитро сощурил глаза. — Князь, это правду говорят, что ваш род идет от самого Тамерлана? — Нет, берите глубже, — подхватила тон Ася Кугушев. — Как и ваш, Иван Алексеевич, он идет от Адама и Евы. Вот почему все люди, братья. «Только они сами, к сожалению, об этом давно забыли», — грустно покачал головой Бунин. Но тут же приспел повод вновь улыбнуться. Гости протянули ему букет роскошных поздних хризантем и какую-то старую книгу в красивом бордового цвета матерчатом переплете. «С днем рождения, Иван Алексеевич! Счастья вам! Много денег и крепкого здоровья лет до ста!» «А славы у вас и так много». Бунин едва не прослезился от умиления и неожиданно. Надо же, не забыли. Он обнул соседей. «Спасибо, друзья. Ну, прямо-таки праздник сердца. Вера, сообрази, пожалуйста, что-нибудь на стол. Простите, друзья, из славянского базара нынче мы ничего не заказывали. Из Праги или Парижа тоже. Но бутылочка сотерна припасена». Хлеба нет, так пей вино. Выпили вино, съели по кусочку какой-то синей пахнувшей мылом колбасы. Иван Алексеевич с нетерпением ожидал подходящей минуты, чтобы внимательно разглядеть подарок Кугушева. Очень приятно и совершенно неожиданно. Когда Ася Кугушева протянула подношение, то Бунин обомлел от умиления. Он держал в руках, до да более знакомую книгу, которая некогда находилась во всех российских гостиницах, кофейнях, ресторанах, вагонах первого и второго классов, различных клубах, библиотеках, вокзалах, почтах и общей железнодорожной путеводителе. На каждой странице было напечатано строгое «По прочтении просят положить обратно». Это был объемистый том, выходивший ежегодно в обновленной редакции и громадными тиражами. Бунин не однажды, десятки и десятки раз пользовался такими, выбирая очередной маршрут для путешествия. Да, весь мир объехал в молодости. Как по какому-нибудь бивню мамонта изучают этих вымерших животных, так по такому путеводителю «Со всеми его рекламными приложениями наши внуки станут изучать исчезнувший мир», — Бунин грустно покачал головой. «Какой музыкой звучат для меня эти сухие канцелярские слова?» «Всеобщий железнодорожный путеводитель и ежедневный календарь на 1895 год содержит в себе точное расписание движения поездов, всех существующих в России железных дорог, их пассажирский и багажный тариф, прямые беспересадочные сообщения, расчетную таблицу нового удешевленного пассажирского и багажного тарифа, всеобщую железнодорожную карту, таблицу кратчайших расстояний главнейших пунктов сети российских железных дорог, Алфавитный указатель всех станций и полустанций. Список городов и местечек, не расположенных на линиях железных дорог, с показанием ближайших к ним станций и расстояние от сих последних. Описание и адресный указатель Санкт-Петербурга, Москвы, Варшавы, Вильно, Риги и Парижа и разные иные сведения. Объявление торговых фирм. Как живо все помню. Бывало, прибудешь из Питера в Москву на Николаевский вокзал, и сразу сердце наполняется какой-то тревожной радостью, ожиданием случайной счастливой встречи. На площади перед вокзалом дворники в белых передниках и с медными бляхами на груди счищают снег. Все кругом блещет золотом, зеркалами, мелькают нарядные дамы, офицерские шинели, Да потопные бабы и мужики с мешками на спинах пахнет паровозным дымом весело свистят паровозы толкутся железнодорожные служащие кондуктора машинисты проводники с фонарями закапанными воском ломовые сидящие в буфете возле громадного пыхтящего самовара и заливающие свое бездонное нутро китайским духовитым чаем гимназисты и гимназистки. сияющие своей красотой и чистыми наивными лицами жаждущими любви и дружбы уже на перроне к вам привязался какой то мужичок в башлыке который настойчиво зазывает барин а барин едем в нашу гостиницу в лоскутную в свое удовольствие поживет номера у нас превосходные в ресторане кухня знаменитая Даже генерала останавливают. Право, жалеть не станете Тут словно из земли вырастает другой агент, тянет в свою сторону. Буде врать, черт у вас в стуле, а не генерала в номерах. И сразу перейдя на другой задушевный тон. Парень, послушай меня, едем в Дрезден на Тверскую. За руб 50 при полном комфорте себя утешить. Против нас даже Дюссо на театральный тфу, и он смачно плюет на утоптанный снег.